Послесловие. Если вы когда-нибудь почувствуете, что нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, не колеблясь, обращайтесь за ней. 10 минут до дзенна навык на всю жизнь, который, как я считаю, принесёт пользу любому. Но если вы всё равно испытываете трудности, не бопайтесь того, что на вас могут повесить ярлык или заклеймить позором. Просите помощи. Статистика показывает, что большинство людей рано или поздно сталкиваются с психологическими проблемами. Поэтому нет ничего постыдного в том, чтобы обратиться для их решения к профессионалу. Главное обрести своё пространство покоя и счастья. По сути, в этой аудиокниге я рассказал о профилактических мерах, которые позволяют избежать обострений. Если у вас уже есть трудности, то выполнение моих рекомендаций способно облегчить симптомы. Однако, если вам требуется более существенная поддержка, я прошу вас обратиться к врачу, психотерапевту или, по крайней мере, к другу. Одна из самых больших проблем наших дней нежелание просить о помощи. Люди думают, что это стыдно, что это проявление слабости, но это не так. Если вы знаете человека, который растерян или подавлен, дайте ему эту аудиокнигу. Предложите поддержку, поговорите, предоставьте ему информацию, необходимую для улучшения его положения. Самое важное, о чём я прошу всех слушателей моей аудиокниги, говорите, говорите, говорите о душевном здоровье. Говорите о нём в барах или в кафе, говорите о нём со своими детьми, говорите о нём на работе, говорите о нём с друзьями, распространяйте информацию. Пришло время перевести эту тему в разряд привычных и обыденных. Где найти помощь и поддержку? Поговорите с кем-то, кому доверяете. Если вы не хотите говорить с кем-то по горячей линии, вы можете пообщаться с членом семьи, другом или кем-то, кому доверяете, например, с учителем, врачом, профессиональным психологом, другим медицинским специалистом, со священником. Врач может порекомендовать вам пройти курс лечения, если посчитает, что у вас есть нарушения психического здоровья, например, депрессия или тревожность. Помогите детям Если вы опасаетесь, что у ваших детей могут быть психологические проблемы, то обращайте внимание на ситуации, в которых они выглядят расстроенными или уходят в себя. Поощряйте в них стремление говорить о своих тревогах, помогайте им искать собственные решения. Вы также можете посоветовать ребёнку обсудить свои чувства с врачом или психологом.